Глава четвертая. Девочка сидела под деревом возле хижины, обняв ноги, прижав колени к груди. Рядом на траве спал Бордер колли Она смотрела в сторону елового леса. Время от времени порыв ветра подхватывал и трепал ее волосы, но она тут же их поправляла. Жест был машинальным, ей с раннего детства не нравилось быть растрепанной. Еще стояло лето, но свежий ветерок предвещал наступление осени. «Как насчет чего-нибудь поесть?» Леа не слышала, как подошла мать. «Нет, спасибо», — ответила она. Женщина немного подождала, а затем села рядом, скрестив ноги. «Хочешь поговорить?» Девочка на мгновение задумалась, а потом кивнула. «Я знаю, это все странно и чувствую то же, что и ты», — сказала Бьянка. «Но все-таки, по-моему, мы правильно сделали, что с ней встретились». «По-твоему, это сеньора действительно верит в то, что говорит?» Она перенесла травму, которую трудно преодолеть, поэтому я считаю, что нам нужно постараться проявить понимание. Она так на меня смотрела, Леониду говорила, как будто ждала, что я что-то сделаю или вспомню ее лицо. Мать улыбнулась. Знаю это чудно. Сначала она меня напугала, но потом не стало ее жаль. Это нормально. Женщина взяла ее за руку. Я горжусь тем, что моя дочь переживает за других. Значит, я хорошо тебя воспитала. С улыбкой добавила она. «Это важно, чтобы ты умела сочувствовать людям». Девочка повернулась и посмотрела на нее. «Как бы ты поступила на ее месте?» «Я бы вела себя точно так же», — не раздумывая ответила Бьянка. «Будь у меня сомнения, я бы не сдалась. Будь у меня уверенность, я восстал бы против всех и вся чтобы получить доказательства». «Значит, она никогда не оставит нас в покое?» — забеспокоилась Леа. «Выход есть», — ответила ее мать. «Если мы сделаем анализ, эта женщина наконец обретет душевный покой, которого заслуживает». «А как берут Дэнка?» — спросила девочка. Мать погладила ее светлую макушку. «Достаточно одного твоего красивого волоска». Лео собиралась задать еще какой-то вопрос, но сдержалась. Тем не менее, Бьянка, похоже, все равно догадалась, о чем то хотела спросить. «Ты думаешь, Денка может показать, что ты не моя дочь?» «Вовсе нет», — соврала девочка. «Ты растерянно, это нормально», — сказала мать. «Я бы на твоем месте тоже растерялась. Когда взрослые заводят определенные разговоры, дети одолевают сомнения. Но я хочу открыть тебе один секрет. Иногда ошибаются даже взрослые». Аля отвела взгляд, размышляя. «Я не помню папу», — сказала она. «Ты была слишком маленькой, чтобы его запомнить. Я бы так хотела, чтобы он сейчас был здесь». «Я знаю, милая, я знаю. Ты мне столько всего рассказывала про мое детство». «И многое я вроде бы помню, так почему я не помню его?» «Я не знаю, как устроено воспоминание», — признала Бьянка. За эти годы они много раз вместе листали большой семейный альбом, который мать показала той незнакомке на встрече. Глядя на себя на фотографиях, особенно на самых ранних, Лео всегда испытывала смятение, которое не могла описать. Воздух сотрясло громом. Мать и дочь повернулись на грохот. пес тоже поднял морду с травы. Темные тучи спускались в долину с горных вершин. Небо разделилось ровно пополам. Половина еще оставалась голубой, но явно ненадолго. Женщина встала. Пойдем в дом, предложила она. Если можно, еще немного тут посижу, ответила девочка. Ладно, но возвращайся под крышу, пока не начался дождь. Она ушла. Лея вытянула ноги. Пока она сидела, скручившись, у нее затекла икра. Лео погладила пса по голове. И хотелось рассказать матери еще кое о чем. Это продолжалось уже давно, но она так и не решилась признаться. С тех пор, как она была маленькой, в некоторые дни внутри у нее нарастала необъяснимая грусть, а когда она болела, по ночам ей всегда снились кошмары. Снов было два, и они всегда были одинаковыми. В одном из-за запертой двери неисправного туалета к ней обращался песклявый голосок, в другом безликий человек расчесывал ей волосы, щеткой в темноте. Рядом ударила молния, внезапно хлынул дождь. Девочка поднялась. «Пошли!» — велела она бордер-колли. Пёс боялся грозы, но лежал рядом с Леей, чтобы не оставлять её одну. Теперь он припустил впереди неё к хижине. Лило так сильно, что на лужайке перед домом уже появились лужи. Войдя, Лея сняла грязные туфли. Тем временем пёс поднялся по лестнице. «Эй!» — крикнула она. «Еще нужно протереть ему лапы, иначе он везде натопчет, а мать рассердится на нее». Разувшись, девочка решила пойти за ним с тряпкой. Она даже знала, где он притаился, и побежала вверх по лестнице. «Что я стараюсь тебе говорила?» — раздался голос у нее за спиной. От окрика матери Лео резко остановилась. «Лестница опасна», — повторила девочка. Хотелось возразить, что ей почти тринадцать, она достаточно взрослая, ведет себя осторожно, не обязательно каждый раз ее отчитывать но она смолчала. Так же вели себя и матери и ее подруг. Одна запрещала дочери купаться в бассейне, другая не хотела, чтобы дочь возвращалась из школы одна. В общем, по сравнению с другими иррациональными страхами потакать страху, что она упадет с лестницы, было не так уж трудно. Вот почему Лео никогда не спорила, если бьянка ее за это ругала. Леа давно смирилась с тем, что в представлении матери никогда не станет достаточно взрослой для этой проклятой лестницы поэтому зашагала вверх медленнее, однако за полученный выговор собиралась поквитаться с непослушным псом. Когда Коле было страшно, он прятался на чердаке в спальне Леи и обычно забивался под ее розовую кровать. Там он сейчас и оказался. Леа слышала, как он скулит. Вылезай, велела она и пригрозила. «Сейчас я тебе покажу». Но пес не желал слушаться. Тогда она наклонилась, чтобы его вытащить. Он свернулся в клубок в самой глубине у стены и ни в какую не желал выползать. Девочка попыталась протеснуться в щель. Под кроватью было слишком тесно, и она туда не помещалась. Протянув руку, она схватила пса за шкирку. И вдруг увидела, что на одной из ножек кровати вырезано маленькое сердечко. Как такое возможно? И чих от рук дело? Раньше ли его не замечала. Затем разглядела рядом с сердечком что-то еще. Слово. Но она лежала на полу так, что не могла прочитать. Уперевшись пятками, она протолкнулась поглубже под кровать. Наконец ей удалось разобрать надпись. То, что она прочла, ее ошеломило. Беги!